Глава 3. Школу построили недавно, и об открытии её писали в газетах. Окна были широкими, парты ещё не успели изрезать, в коридорах стояли кадки с фикусами, а на первом этаже располагался спортзал редчайшая вещь по тем временам. Прекрасный подарок нашей детворе, сказал представитель Горано. Значит так, на первом этаже Первые и вторые классы на верхние пускать, чтобы на перилах не катались. На втором, соответственно, третьи и четвёртые и так далее по возрастающей. Чем старше учащийся, тем более высокий этаж он занимает. Это удивительно точно, подтвердила Валентина Андроновна. Даже символично в прекрасном нашем смысле этого слова. Валентина Андроновна преподавала литературу и временно замещала директора. Её массивная фигура источала строгость и целеустремлённую готовность следовать наивышим распоряжениям и циркулярам. Сделали согласно приказу, добавив по своей инициативе дежурных на лестничных площадках, со строгим уговором никого из учеников не пускать ни вниз, ни вверх. Школа была прослаина как пирог. Десятиклассники никогда не видели пятиклашек, А первогодки вообще никого не видели. Каждый этаж жил жизнью своего возраста. Но зато правда, никто не катался на перилах, кроме дежурных. Валентина Андроновна полгода исполняла обязанности, а потом прислали нового директора. Он носил широченные галифе, мягкие шевровые сапоги с шимми и суконную гимнастёрку с огромными накладными карманами. Был по-кавалерийски шумлив, любил громко хохотать и чихать на всю школу. Хадеский корпус, заявил он, ознакомившись с символической школьной структурой. Распоряжение горано, со значением сказала Валентина Андроновна. Жить надо не распоряжениями, а идеями. А какая наша основная идея? Наша основная идея воспитать гражданина новой социалистической родины. Поэтому всякие распоряжения похерим и сделаем таким макарам. Он немного подумал и написал первый приказ. Первый этаж первый и шестой классы, второй этаж второй, седьмой и восьмой, третий этаж третий и девятый, четвёртый этаж четвёртый, пятый и десятый. Вот, сказал он, полюбовавшись на раскладку. Все перемешаются и начнётся дружба. Где главные бузатёры? В четвёртом и пятом. Теперь и на глазах у старших, значит, все будут приглядывать, и никаких дежурных. Пусть шуруют по всем этажам. Ребёнок существо стихийно вольное, и нечего зря решётки устанавливать. Это, во-первых. Во-вторых, у нас девочки растут, а зеркало одно на всю школу, да и то в учительской. Завтра же во всех девчоночьих уборных повесить хорошие зеркала. Слышишь, Михеич? Купить и повесить. Как коток растить будем, ядовито улыбнулась Валентина Андроновна. Не как коток, а женщин. Впрочем, вы не знаете, что это такое. Валентина Андроновна проглотила обиду, но письмо всё же написала, куда следует. Но там на это письмо не обратили никакого внимания. То ли приглядывались к новому директору, то ли у этого директора были защитники посильнее. Классы перемешали, дежурных ликвидировали, зеркала повесили, чем и привели девочек в состояние постоянно действующего ажиотажа. Появились новые бантики и новые чёлки, на переменах школа победно ревела сотнями глоток, и директор был очень доволен. Жизнь бушует. Страсти преждевременно будем, поджимала губы Валентина Андроновна. Страсти это прекрасно. Хуже нет безстрастного человека, и поэтому надо петь. Специальных уроков пения в школе не было из-за отсутствия педагогов, и директор решил вопрос волонтеристски. Отдал приказ об обязательном совместном пении три раза в неделю. Старшеклассников звали в спортзал Директор брал в руки личный баян и отстукивал ритм ногой. Мы красные кавалеристы и про нас были некие речисты, я веду рассказ. Эти певки Искра очень любила. У неё не было ни голоса, ни слуха, но она старалась громко и чётко произносить слова, от которых по спине пробегали мурашки. Мы беззаветные герои все. А вообще-то директор преподавал географию, но своеобразно, как и всё, что делал. Он не любил установок, а темпача указаний и учил не столько по программе, сколько по совести большевика и бывшего конармейца. Что ты мне всё по гангу указкой лазаешь? Плавать придётся, как-нибудь и разберёшься в притоках. А не придётся так и не надо. Ты нам, голуба, лучше расскажи, как там народ бедствует, как английский империализм измывается над трудящимся людом. Вот о чём надо помнить всю жизнь. Это когда дело касалось стран чужих. А когда своей, директор рассказывал совсем уж вещи непривычные. Берём сальские степи. Он аккуратно обрисовывал степи на карте. Что характерно, А то характерно, что воды мало. И если случится вам летом там быть, то поити коня с утра обильно, чтоб аж до вечера ему хватило. И наш конь тут не годится, надо на местную породу пересаживаться, они привычней. Может, за эти рассказы, может за демократизм и простоту, может за шумную человеческую откровенность, а может и за всё разом любила директора школа. любила, уважала, но и побаивалась. Ибо директор не терпел наушничения, и если ловил лично, действовал сурово. Впрочем, озорство он прощал. Не прощал лишь озорства злонамеренного, а тем более хулиганства. В 8 классе парень ударил девочку. Не случайно и даже не в ярости, а сознательно, обдуманно и зло. Директор сам вышел на её крики, но парень убежал. Передав плачущую жертву учительницам, директор вызвал из 8 класса всех ребят и отдал приказ: "Найти и доставить немедленно. Всё, идите". В концу занятий парня привлекли в школу. Директор выстроил в спортзале все старшие классы, поставил в центре доставленного и сказал: Я не знаю, кто стоит перед нами. Может, это будущий преступник, а может, отец семейства и примерный человек. Но знаю одно. Сейчас перед нами стоит не мужчина. Парни и девчата, запомните это, и будьте с ним поосторожнее. С ним нельзя дружить, потому что он предаст. Его нельзя любить, потому что он подлец. Ему нельзя верить, потому что он изменит. Итак, будет, пока он не докажет нам, что понял, какую совершил мерзость, пока не станет настоящим мужчиной. А чтобы ему было понятно, что такое настоящий мужчина, я ему напомню. Настоящий мужчина тот, кто любит только двух женщин. Да, двух. Что за смешки? Свою мать и мать своих детей. Настоящий мужчина тот, кто любит ту страну, в которой он родился. Настоящий мужчина тот, кто отдаст другу последнюю пайку хлеба, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина тот, кто любит и уважает всех людей и ненавидит врагов этих людей. И надо учиться любить и учиться ненавидеть. И это самые главные предметы в жизни. Иска зааплодировала первой. Зааплодировала, потому что впервые видела и слышала комиссара. И весь зал зааплодировал за неё. Тише, хлопцы, тише. Директор заулыбался. Между прочим, в строю нельзя о ладоши бить. Он повернулся к парню, усердно изучавшему пол. И в мёртвой тишине сказал негромко и презрительно: "Иди, учись". Средний род. Да, они очень не любили своего директора Николая Григорьевича Ромахина, а вот свою новую классную руководительницу Валентину Андроновну не просто не любили, а презирали столь дружно и глубоко, что не затрачивались уже ни на какие иные эмоции. Разговоров с ней и не искали терпеливо выслушивали, стараясь не отвечать. А если отвечать всё же приходилось, то пользовались ответами наипростейшими: да и нет. Но Валентина Андроновна была далеко не глупа. Прекрасно знала, как к ней относятся, и не найдя путей к умам и душам, начала чуть-чуть самой малость заискивать. И это чуть-чуть было точь-в-точь же отмечено классом. Что-то наша Валендра заявила. Громко удивился Пашка Остапчук. Льёт масло в будущие волны страстей человеческих, с пафосом изрекла Лена Бокова. Ворване, нальёт они масло, проворчал просвещённый филателист Жорж Ландес. Откуда у такой задрыги масло? Прекрати, строго сказала Искра. А старших так не говорят. Я не люблю слово задрыга. А зачем же произносишь, если не любишь? Для примера Искра покосилась на Вику, отметила, что она улыбается и расстроилась. Нехорошо это, ребята. Получается, что мы злословим всем классом. Ясно-ясно, Искра, торопливо согласился Валька Эдисон. Действительно, в классе не надо, лучше дома. Но Валентина Андроновна вовсе не ограничивала свои цели классом. Да. Ей хотелось властвовать над умами и душами страптивого 9Б, но заветной мечтой оставалось всё же не это. Она твёрдо была убеждена, что школа, её школа, где она целых полгода правила единогласно, ныне попала в руки авантюриста. Вот что мучило Валентину Андроновну. Вот что заставляло её писать письма по всем адресам, но письма эти пока не имели ответа. Пока. Она учитывала это пока. Неуклонно борясь со школьным руководством, она не думала о карьере даже тайно, даже про себя. Она думала о Линии, и эта сегодняшняя Линия нового директора вполне искренне до слёз и отчаяния представлялась ей ошибочной. Валентина Андроновна боролась не за личное, а за общественное благо. Ничего личного в её аскетической жизни одинокой и необъятной женщины давно уже не существовало. В воскресенье веселились, в понедельник вспоминали об этом, а во вторник после уроков искру вызвала классная руководительница. "Садись, Искра", сказала она, плотно прикрывая дверь первого А, в котором принимала для разговоров наедине. В отличие от одиночки, Искра не боялась, не вызывав ни отдельных кабинетов, ни бесед с глазу на глаз, поскольку никогда не чувствовала за собой никакой вины. А вот Зиночка чувствовала вину, если не прошлую, то будущую, и отчаянно боялась всего. Искра села, одёрнула платье. Это ужасно, когда торчат коленки ужасно, а ведь торчат. И приготовилась слушать. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Ничего. Жаль, вздохнула Валентина Андроновна. Как ты думаешь, почему я обратилась именно к тебе? Я могла бы поговорить с Остепчуком или Александровым, с Ландесом или Шефером, с Боковой или Люберецкой, но я хочу говорить с тобой, Искра. Искра мгновенно прикинула, что вся названная компания была на дне рождения. И что среди всех, не названный лишь Саша и Зина. Саша уже не был учеником 9Б, но Зиночка, я обращаюсь к тебе не только как к заместителю секретаря комитета комсомола, не только как к отличнице и общественнице, не только как к человеку идейному и целеустремлённому. Валентина Андроновна сделала паузу. Но и потому, что хорошо знаю твою маму, как прекрасного партийного работника. Ты спросишь, зачем это вступление? Затем, что враги используют сейчас любые средства, чтобы раслить нашу молодёжь, чтобы оторвать её от партии, чтобы вбить клин между отцами и детьми. Вот почему твой святой долг немедленно сказать: мне нечего вам сказать. Ответила Искра, лихорадочно соображая: "Что же они такое натворили в воскресенье?" "Да? А разве тебе неизвестно, что Есенин, поэт упаднический? А ты не подумала, что вас собрали под предлогом рождения? Я проверила анкету шефера. Он родился 2 сентября. 2, а собрал вас через 3 недели. Зачем? Не для того ли, чтобы ознакомить с пьяными откровениями кулацкого певца? Есенина читала Люберецкая Валентина Андроновна. Люберецкая Валентина Андроновна была явно удивлена, и Искра не дала ей и опомниться. Да, Вика. Зина Коваленко напутала в своей информации. Это был пробный шар. Искра даже отвернулась, понимая, что идёт на провокацию. Но ей необходимо было проверить подозрение. Значит, Вика Валентина Андроновна окончательно утеряла наступательный пафос. Да-да, Коваленко много болтала лишнего. Кто-то ушёл из дома, кто-то в кого-то влюбился, кто-то читал стихи, она очень, очень несобранная эта Коваленко. Ну что же, тогда всё понятно, я И ничего страшного. Отец Люберецкой виднейший руководитель, гордость нашего города. И Вика очень серьёзная девушка. Я могу идти? спросила Искравстовая. Что? Да, конечно. Видишь, как всё просто решается, когда говорят правду. А твоя подруга Коваленко очень, очень несерьёзный человек. Я подумаю об этом. сказала Искра и вышла. Она торопилась к несерьёзному человеку, зная, что любопытная подружка непременно ждёт её во дворе школы. Ей необходимо было объяснить кое-что про сплетни и длинный язык и легкомысленную склонность к откровенниям. Зиночка весело щебетала в обществе двух десятиклассников Юрия и Сергея, а вдали маячил Артём. Искра молча взяла подружку за руку и повлекла за собой. Артём двинулся было за ними, но одумался и исчез. Куда ты меня тащишь? Искра завела Зину за угол школы, втиснула в закуток у входа в котельную и спросила без предисловий: "Ты кто? Идиотка, сплетница или предатель?" Вместо ответа Зиночка тут же вызвала на помощь слёзы. Она всегда прибегала к ним в затруднительных случаях, но на сей раз это была ошибкой. Значит, ты предатель. Я? Зина враз перестала плакать. Ты что наговорила Валендре? А я наговорила? Она поймала меня в уборной перед зеркалом, стала ругать, что верчусь и какие-то нечию. Это она так говорит. А я вовсе не никакие нечию и даже не знаю, как это делают. Ну, я стала оправдываться, я стала оправдываться, а она расспрашивать подлая. Я ничего не хотела говорить честное слово, но всё рассказала. Я не нарочно рассказала, Искорка. Я же совсем не нарочно. Осторожно всхлипывая, Зиночка говорила что-то ещё, но Искра уже не слушала, а размышляла. Потом скомандовала: "Утрись. И идём к Люберецким. Куда? От удивления Зиночка мгновенно перестала всхлипывать. Ты подвела человека. Завтра Вику начнут допрашивать Валендра, и нужно, чтобы она была к этому готова. Но мы же никогда не были у Люберецких. Не были, так будем, пошли. Вика гордилась своим отцом не меньше, чем Искра мамой. Но если Искра гордилась про себя, то Вика открыто и победоносно гордилась его наградами орденом боевого красного знамени за гражданскую войну и орденом за высокие достижения в мирном строительстве гордилась его многочисленными именными подарками от наркома фотоаппаратами и часами радиоприёмниками и патефонами гордилась его статьями его боевыми заслугами в прошлом и его прекрасными делами в настоящем Мать Вики давно умерла. Первое время с ними жила тётя, сестра отца. Познее она вышла замуж, переехала в Москву и навещала Люберецких нечасто. Хозяйство вела домработница. Быт был налажен, девочка росла и развивалась нормально. И тёте нечем было особенно беспокоиться. Беспокоился всегда сам Люберецкий, и с каждым годом беспокоился всё больше, именно потому, что дочь нормально росла и нормально развивалась. Беспокойство выражалось в крайностях. Страх за неё породил машину, доставлявшую Вику в школу и из школы, в театр и из театра за город и домой. Желание видеть её самой красивой привело к заграничным нарядам, причёскам и шубкам, которые были бы в пору молодой женщине, а не девочке, только-только начинавшей взрослеть. Он сам невольно торопил её развитие, гордился, что развитие это обогнало её сверстниц, и тревожился замкнутостью дочери, не догадываясь, что замкнутость Вики и есть результат его воспитания. Вика очень гордилась отцом и очень тяготилась одиночеством, но была самолюбива, Больше всего боялась, что кто-нибудь вздумает её жалеть, и поэтому внезапный визит девочек был ей неприятен. Извини, мы по важному делу, сказала Искра. Ах, какое зеркало, ахнула Зина. Зеркала были её слабостью. Старинное, не удержалась Вика. Папе подарил знакомый академик. Она хотела провести девочек к себе, но на голоса вышел папа. Леонид Сергеевич Люберецкий. Здравствуйте, девочки. Ну наконец-то и у моей Вики появились подружки. А то всё с книжками да с книжками. Очень рад, очень. Приходите в столовую. Я сейчас подам чай. Чай может подать Поля, с лёгким неудовольствием сказала Вика. Может, но лучше я. Улыбнулся отец и ушёл на кухню. За чаем Леонид Сергеевич ухаживал за девочками, угощал пирожными и конфетами в нарядных коробках, искру и Зину смущали пирожные. Они привыкли есть их только по великим праздникам. Но отец Вики при этом шутил, улыбался, и ощущение чужого праздника, на котором они оказались незваными гостями, постепенно оставило девочек. Зиночка вскоре завертелась, с любопытством разглядывая хрусталь. за стёклами дубового буфета. А Искра неожиданно разговорилась и тут же поведала о беседе с учительницей. Девочки, это всё несерьёзно. Отец Вики тем не менее почему-то погрустнел и тяжело вздохнул. Никто Сергею Есенину не запрещал, и в стехах его нет никакого криминала. Надеюсь, что ваша учительница и сама всё понимает. А разговор этот, что называется под горячую руку. Если хотите, я позвоню ей. Нет, сказала Искра. Извините, Леонид Сергеевич, но в своих делах мы должны разбираться сами. Надо вырабатывать характер. Молодец. Должен признаться, я давно хотел с вами познакомиться, Искра. Я много наслышан о вас. Папа, а разве это тайна? Извини, Он снова обратился к Искре. Оказалось, что я знаком с вашей мамой. Как-то случайно повстречались в Горкоме и выяснили, что виделись ещё в гражданскую, воеевали в одной дивизии. Удивительно отважная была дама. Прямо Жанна д'Арк. Комиссар тихо, но твёрдо поправила Искра. Она ничего не имела против Жанны д'Арк, но комиссар был всё же лучше. Комиссар согласился Люберецкий. А что касается поэзии в частности и искусства вообще, то мне больше по душе то, где знаки вопросительные превалируют над знаками восклицательными. Восклицательный знак есть перст указывающий, а вопросительный крючок, вытаскивающий ответы из вашей головы. Искусство должно будить мысли, а не убаюкивать их. Нет, Недоверчиво протянула Зиночка. Искусство должно будить чувства. Зинаида сквозь зубы процедила искра. Зиночка абсолютно права, сказал Леонид Сергеевич. Искусство должно идти к мысли через чувство. Оно должно тревожить человека, заставлять болеть чужими горестями, любить и ненавидеть. А встревоженный человек пытлив и либо знателен. Состояние покоя и довольства собой порождает лень души. Вот почему мне так дорог Есенин и Блок, если брать поэтов современных. А Маяковский? тихо спросила Искра. Маяковский есть и остаётся лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. В огромнейшем таланте Маяковского никто не сомневается, улыбнулся Леонид Сергеевич. Папа был знаком с Владимиром Владимировичем, пояснила Вика. Знаком? Зина живо развернулась на стуле. Не может быть. Почему же? сказал отец. Я хорошо знал его, когда учился в Москве. Признаться, мы с ним отчаянно спорили, и не только о поэзии. То было время споров, девочки. Мы не довольствовались абсолютными истинами. Мы искали и спорили. спорили ночи напролёт до Одури. А разве можно спорить с Искрехотелось сказать с гением, но удержалась. Спорить не только можно, но и необходимо. Истина не должна превращаться в догму. Она обязана всё время испытываться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин девочке. И очень сердился, когда узнавал, что кто-то стремиться перелить живую истину в чугунный абсурд. В дверь заглянула пожилая домработница. Машина пришла, Леонид Сергеевич. Спасибо, Поля. Леонид Сергеевич встал, задвинул на место стул. Всего доброго, девочки. Пейте чай, болтайте, слушайте музыку, читайте хорошие стихи. И, пожалуйста, не забывайте о нас с Викой. Ты надолго, папа? Раньше трёх совещаний не отпускают, улыбнулся отец и вышел. Искра долго вспоминала и случайную встречу, и возникший вдруг разговор, но тогда, слушая немолодого, как ей казалось, человека с молодыми глазами, она со многим не соглашалась. Многое пыталась оспорить, над многим намеревалась поразмыслить, потому что была человеком основательным. любившим докапываться до корней. Ишла домой, раскладывая по полочкам услышанное. Азиночка щебетала рядом. А я же говорила, что Вика золотая девчонка, ведь говорила же, говорила. Господи, 8 лет из-за тебя потеряли. Какая посуда? Нет, ты видела, какая посуда? Как в музее. Ну, честной комсомольской, как в музее. Наверное, из такой посуды Потёмкин пил, истина. Вдруг неторопливо, точно вслушиваясь, произнесла Искра: "Зачем же с ней спорить, если она истина?" В образе Печорина Лермонтов отразил типичные черты лишнего человека. Зина очень похоже передразнила Валентину Андроновну и рассмеялась. "Попробуй поспори с этой истиной!" А валендра тебе очень плохо вкатит? Может, это не истина? продолжал размышлять Искра. Кто объявляет, что истина? Это и есть истина. Ну кто? Кто? Старшие, сказала Зиночка. А старшим их начальники. А мне налево, и да я тебя поцелую. Искра молча подставила щуку, дёрнула подружку за светло-русую прядку, и они расстались. Зина бежала нарочно цокая каблучками, а Искра шла хоть и быстро, но степенно и тихо, старательно продолжая думать. Мама была дома и, как обычно, с папиросой. После той страшной ночи, когда за ней случайно подсмотрела Искра, мама стала курить. Много курить, разбрасывая по всей комнате пустые и начатые пачки Deli. Где ты была? У Люберецких? Мама чуть приподняла брови, но промолчала. Искра прошла в свой угол за шкаф, где стояли маленький столик и этажерка с её книгами. Пыталась заниматься, что-то решала, переписывала, но разговор не выходил из головы. Мама, что такое истина? Мать отложила книгу, которую читала внимательно с выписками и закладками, сунула папиросу в пепельницу, подумала: Достала её оттуда и прикурила снова. По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста. Тогда скажи, существуют ли бесспорные истины? Истины, которые не требуют доказательства? Конечно. Если бы не было таких истин, человек остался бы зверем, а ему нужно знать, во имя чего он живёт. Значит, человек живёт во имя истины. Мы да. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которой учит нас наша партия. За неё пролито столько крови и принято столько мук, что спорить с нею, а тем более сомневаться, значит предавать тех, кто погиб и, и ещё погибнет. Это истина наша сила и наша гордость, искра. Я правильно поняла твой вопрос? Да, да, спасибо. Задумчиво сказала Искра. Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить. С друзьями спорить нечем, а с врагами надо драться. Но ведь надо уметь спорить. Надо учить самой истине, а не способам её доказательства. Это казуистика. Человек, преданный нашей истине, будет, если понадобится, защищать её с оружием в руках. Вот чему надо учить. А болтовня не наше занятие. Мы строим новое общество, нам не до болтовни. Мать бросила в пепельницу окурок, вопросительно поглядела на Искру. Почему ты спросила об этом? Искре хотелось рассказать о разговоре, который её встревожил. А в восклицательных и вопросительных знаках, по которым Леонид Сергеевич оценивал искусство, Но посмотрела в привычно суровые материнские глаза и сказала: "Просто так не читай пустопорожних книг, Искра. Я хочу проверить твой библиотечный формуляр. Да всё никак не собираюсь. На ужин выпьешь молока? Я ничего не успела сготовить, а мне завтра предстоит серьёзное выступление". Формуляр Искры был в полном порядке, но Искра читала и помимо формуляра Обмен книгами в школе существовал, вероятно, ещё с гимназических времён, и Искры уже знала Гамшина и Келлермана, придя от Виктории и Ингиборг, в странное состояние тревоги и ожидания. Тревога и ожидание не отпускали даже по ночам, и сны ей снились совсем не формулярного свойства. Но об этом она не говорила никому, даже Зиночке. Хотя Зиночка о подобных снах чистенько говорила ей. Тогда Искра очень сердилась, и Зина не понимала, что осердится она, заугаданные сны. Разговор с матерью укрепил Искру в мысли о существовании непреложных истин, но кроме них существовали и истины спорные, так сказать, истины второго порядка. Такой истиной, в частности, было отношение к Есенину, которого Искра Все эти дни читала, учила наизусть и кое-что из которого переписывала в тетрадь, поскольку книга подлежала скорому возврату. Она переписывала тайком от матери, потому что запрет, хоть и негласный, всё же действовал. И Искра впервые спорила с официальным положением, а значит, и с истиной. "А я давно всё понял", сказал Сашка, когда она поведала ему о своих сомнениях. Есенину просто завидуют, вот и всё. И хотят, чтобы мы его забыли. Такое простое объяснение искру устроить не могло, а посоветоваться было не с кем. И она, основательно подумав, решила расспросить прислуги Леонида Сергеевича. В школе царила тишина, словно не было неприятного разговора среди парт первоклашек. Не было чтения окромольных стихов, Да и самого вечера у Артёма тоже вроде бы не было. Валентина Андроновна никого больше не вызывала, при встречах милостиво улыбалась, и Искра решила, что Леонид Сергеевич прав. Всё случилось под горячую руку. Никто не путал порядок вещей, истины оставались истинными, такими же чистыми, недоступными и манящими, как восьмитысячники Гималаев. Искра по-прежнему усердно занималась, читала стихи и неформальные романы, играла в баскетбол, ходила с Сашей в кино или просто так и регулярно выпускала стенгазету, поскольку была её главным редактором. Ещё болталась с Зиночкой о разных пустяках, не подозревая, что подружка переживает сложнейший внутренний конфликт, страстно желая в кого-нибудь влюбиться. но не зная кого же избрать для этой возвышенной цели